счастливые. А, А, С. Да, один раз я была счастлива. Я давно определила, что такое счастье. Очень давно, в шесть лет. А когда оно пришло ко мне, я его не сразу узнала, но вспомнила, какое оно должно быть, и тогда поняла, что я счастлива. Я помню. Мне шесть лет, моей сестре четыре. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом, смотрим в окно, на на весеннюю сумеречную улицу. Сумерки весенние всегда тревожны и всегда печальны. И мы молчим, слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег. Если бы мы были большие, мы бы думали о людской злобе, об обидах, о нашей любви, которую оскорбили, и о той любви, которую мы оскорбили сами, и о счастье, которого нет. Но мы дети, и мы ничего не знаем, мы только молчим. Нам жутко обернуться, нам кажется, что зал уже совсем потемнел, и потемнел весь этот большой гулкий дом в котором мы живём. Отчего он такой тихий сейчас? Может быть, все ушли из него и забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в тёмной огромной комнате. Около своего плеча вижу испуганный круглый глаз сестры. Она смотрит на меня, заплакать ей или нет. И тут я вспоминаю моё сегодняшнее дневное впечатление такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и тёмный дом, и тускло-тоскливую улицу. «Лена!» — говорю я громко и весело. «Лена! Я сегодня видела конку!» Я не могу рассказать ей всё о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня конка. Лошади были белые и бежали скоро-скоро. Сам вагон, Был красный или жёлтый, красивый, народа в нём сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте, а может быть и не весь, а только немножко, на пуговицах, и трубил в золотую трубу. Ра-мр-ра-ра! само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее золотозвонкими брызгами. Как расскажешь это всё? Можно сказать только Лена, я видела конку. Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения. И неужели каждый может вскочить в эту колесницу радости, и понестись под звоны солнечной трубы. рам ра ра Нет, не всякий. Фройлейн говорит, что нужно за это платить. Оттого нас там и не возят. Нас запирают в скучную затхлую карету с дребезжащим окном, пахнущую Софьяном и почулями, и не позволяют даже прижимать нос к стеклу. Но когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми. Я зашла далеко, на окраину города. И дело, по которому я пришла, не выгорело, и жара истомила меня. Кругом глухо ни одного извозчика. Но вот, дребезжа всем своим существом, подкатила одноклячная конка. Лошадь, белая, тощая, гремела костями и щелкала болтающимися постромками о свою сухую кожу. Зловеще моталась длинная белая морда. «Измывайтесь, измывайтесь, а вот сдохну на повороте. Все равно вылезете на улицу». Безнадежно унылый кондуктор подождал, пока я влезу, и безнадёжно протрубил в медный рожок. Ра-мр-ра-ра! И больно было в голове от этого резкого медного крика и от палящего солнца, ударявшего злым лучом по завитку трубы. Внутри вагона было душно, пахло раскалённым утюгом. Какая-то тёмная личность в фуражке с кокардой долго смотрела на меня мутными глазами, и вдруг, словно поняла что-то, осклабилась, подсела и сказала, дыша мне в лицо солёным огурцом, «Разрешите мне вам сопутствовать». Я встала и вышла на площадку. Конка остановилась, подождала встречного вагона и снова задребезжала. А на тротуаре стояла маленькая девочка и смотрела нам вслед круглыми голубыми глазами удивленно и восторженно. И вдруг я вспомнила. Мы будем ездить на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми. Ведь я, значит, счастливая. Я еду на конке и могу познакомиться со всеми пассажирами. И кондуктор трубит. И горит солнце на его рожке. Я счастлива. Я счастлива. Но где она? Та маленькая девочка в большом тёмном зале, придумавшая для меня это счастье. Если бы я могла найти её и рассказать ей, она бы обрадовалась. Как страшно, что никогда не найду её, что нет её больше и никогда не будет её. Самой мне родной и близкой, меня самой. А я живу